«Вы все-таки нашли нас», — произнес Джандер, чье изображение сформировалось над диском системы связи, как только я отправил вызов неподвижно висящим в пустоте эвакуационным транспортом. «Уходите. У нас ничего для вас нет. Вы и так забрали все, что могли». «Лейтенант Илья Чехов», — представился я, игнорируя ненавидящий взгляд собеседника, «не помню, чтобы я у вас что-то забирал. Мне кажется, мы даже не знакомы». «Ты человек, и этого достаточно», — ответил Джангр. «Люди напали на наши корабли, отобрали груз, оставив топливо на пару прыжков и бросили нас здесь умирать. Кто-то из наших еще надеется, что за нами вернутся корабли ушедшего флота, но я в это не верю. Кроме таких, как ты, здесь никто не летает». «Люди, как и Джангры, бывают разные», — усмехнулся я в ответ. «Мне от вас ничего не нужно». Но я не буду против, если вы представитесь. «Командир эвакуационного транспорта «Кланг-15» — полковник Корк», — неохотно произнес Джангер. «Так что вы хотите?» «Я сейчас кое-что расскажу вам, Корк». Выдержав небольшую паузу, ответил я. «Верить или нет решать вам, но вам ведь уже, наверное, надоело неподвижно висеть в этой дыре. Я подозреваю, послушать новости вы не откажетесь?» «Говори, человек». Хуже от твоих слов все равно уже не будет. Новость первая. Рой уничтожен. Остались мелкие недобитые анклавы в вашем пространстве, до которых не дошли руки у нашего сводного колониального флота. Технологии межзвездных перелетов они утратили, вместе с тотальным разрушением верфей и большей части промышленной инфраструктуры. Так что особой опасности эти недобитки не представляют. «Я мог бы считать эту новость хорошей», — задумчиво прознёт Джангар. «Но в нашем положении она ничего не меняет. Меритократия погибла, и возвращаться нам некуда. Да и возможности такой всё равно нет». «Новость вторая. Ваша информация о гибели меритократии Джангаров несколько устарела, да и изначально была не вполне корректной». Я вновь усмехнулся и расширил поле зрения камеры, позволив профессору попасть в ее фокус. «Разрешите представить вам Линга, члена Высшего Совета Союзного Государства Людей и Джангров?» «Но как?» Командир эвакуационного транспорта на какое-то время потерял самообладание. «Как это возможно? Джангры на человеческом корабле? Вы что, вместе? И что это за государство такое?» «Рой побежден!» Негромко, но убедительно ответил Линг. Меритократия почти полностью уничтожена, но кое-что все-таки осталось. И я тому прямое доказательство. Люди лейтенанта Чехова высадились на Чаире и освободили около полутора тысяч джангров, заблокированных роботами Роя в подземном убежище. Ну а меня и еще нескольких джангров они спасли еще раньше. Теперь мы союзники. Лейтенант стремится к возрождению империи, а мы хотим построить новую меритократию. «На данном этапе нам выгоднее сотрудничать, чем враждовать». «А как же люди, которые напали на наши корабли?» Корк уже пришел в себя после неожиданной встречи с соотечественником и вновь отгородился от нас стену недоверия. «Империя, как единое государство, тоже фактически больше не существует», ответил я Джангру. «Линк не зря сказал, что я стремлюсь к ее возрождению, ведь на данный момент от когда-то единого государства остались разрозненные колонии». И каждая из них сама пытается выжить, как может. Во многих звездных системах произошли бунты и перевороты. Локаль — одна из них. Для нас они враги, а вы потенциальные союзники. И что ты можешь предложить нам, человек? Все просто, — спокойно ответил я. Через 10-12 дней сюда прибудет транспорт с тетралом. Вы получите топливо в количестве, достаточном для возвращения в любую точку бывшей меритократии, и даже с небольшим запасом. Мы передадим вам информацию о системах, где замечены остатки техники Роя, чтобы вы случайно не нарвались на неприятности. Ваши соотечественники сейчас в основном находятся на планете Чиира, координаты которой вам хорошо известны. Захотите к нам присоединиться? Прилетайте туда. Не захотите, дело ваше. Секунд 30 Корк размышлял, задумчиво переводя взгляд с меня на линга и обратно. А потом все же обратился к Джангру. Мы могли бы попытаться найти ушедший эвакуационный флот. «Столько тетрала у нас пока нет», – пожал плечами Линк. «По привычке копирую человеческий жест, чем вызвал у собеседника некоторые недоумение Но даже если бы и был, я бы не полетел». «Но почему?» «Причин много. Во-первых, не факт, что мы их найдем. А тратить годы на полет в неизвестность с непредсказуемым результатом я не хочу». Ну и кроме того, здесь я вижу куда больше шансов на успех. В системах Куты и витрона мы нашли форпосты дальней разведки и законсервированные заводы и склады. Я уверен, что и в других бывших наших колониях многое сохранилось. Многие планеты требуют лишь частичного повторного терраформирования, а Чаира уже сейчас вполне пригодна для жизни. Но здесь рядом бывшая империя людей — Она и раньше была непредсказуемым и агрессивным соседом, а теперь ее больше ничто не сдерживает. Нас осталось очень мало, и нам нечем защищаться. До войны с Роем мы сосуществовали с людьми в состоянии вооруженного нейтралитета, и война была никому не нужна, но сейчас мы станем легкой добычей, и, как показала практика, долго ждать нападения нам не придется. Я понимал Корга. Очень хорошо понимал. У него не было никаких оснований доверять мне, А вот для недоверия причин как раз хватало. Присутствие Джангра на борту скаута, конечно, несколько смягчало ситуацию, но не настолько, чтобы Корк отбросил все свои сомнения. Ситуацию разрядил Линк. «Когда на нас напал Рой, мы совершили большую ошибку, отвергнув союз с людьми», — задумчиво произнес Джангр. «Глупо не признать этот очевидный факт. Только благодаря людям я сейчас имею возможность вести эти переговоры». Лейтенант Чехов и его товарищи рисковали своими жизнями, чтобы полторы тысячи джангров на Чаире получили шанс на выживание. Прости, Корк, но я не готов однозначно воспринимать соседство с людьми как угрозу. Все зависит от того, кто эти люди. Для меня наличие таких союзников — огромный плюс сложившейся обстановки «В любом случае, никто не собирается навязывать вам решение», — подвел я итог переговорам. Тетрал вы получите в любом случае, а дальше думайте сами. На транспорте с топливом прибудут несколько ваших соотечественников, и у вас будет возможность расспросить их обо всем подробно. Решение остается за вами. Адмирал Феррейра пребывал в состоянии первобытной ярости и при малейшей возможности срывал злость на подчиненных. Как человек, имеющий немалый опыт нахождения у власти, он волей-неволей развил себе неплохую интуицию, и сейчас она буквально кричала своему хозяину о том, что ситуация выходит из-под контроля. Неожиданно перестал выходить на связь полковник Левский. Что с ним случилось, Феррейр не имел ни малейшего понятия, но подозревал, что тот где-то прокололся, и правительству Эпсилона индейца стало известно о его двойной игре. Потеря такого союзника и прежде всего информатора представлялась главе Солнечной системы крайне неприятной, если не сказать невосполнимой. Но хуже всего было то, что через левски к адмиралу Ямади могла попасть информация о планах Феррейры и его союзников с Лакайля. Как оправдаться перед Южным и его хозяевами за такую утечку, адмирал не знал. Проблема с левски оказалась не единственной. Совершенно неожиданно бесследно исчезла Камилла. Последней ее задачей был подбор надежных исполнителей для ответственной разведывательной миссии. Феррера собирался отправить корабль в систему «Мю-Волка», чтобы проверить полученную от Левски информацию о том, что именно там находится источник тетрала, найденный лейтенантом Чеховым. Сейчас адмирал понимал, что Камилла не зря аккуратно подталкивала его к решению поручить организацию этой операции именно ей. Упирая на секретность миссии и ненадежность некоторых его офицеров. Как он мог не понимать этого раньше? Дурацкий флирт с собственной секретаршей затуманил ему глаза. Вот ведь стерва! И ладно бы хоть результат был. Все, хватит. Адмирал двинул по столу кулаком с такой силой, что по развернутому над ним виртуальному экрану пробежала рябь. Командир транспорта поддержки который должен был сопровождать малый разведчик добывший бывших границ меритократии Джангров, сообщил, что из очередного прыжка корабль капитана второго ранга Семенова не вышел и на вызовы по гиперсвязи тоже не ответил. Не связать между собой исчезновение Камиллы и дезертирство Семенова мог только отчаянный тупица. И теперь Феррейра не находил себе места, мечась по огромному кабинету, как тигр в клетке. Новая сотрудница адмирала принятая на должность его личного референта после внезапного исчезновения Камиллы, несколько раз заглядывала в кабинет, но ловила на себе суровые взгляды шефа и испуганно исчезала за дверью. Звали эту смазливую куклу Хасинта. Феррера выбрал ее из нескольких кандидаток за не совсем пустую голову и неплохой экстерьер. Сопротивлялась она повышенному вниманию адмирала чисто формально, и уже на второй день ее работы в новой должности Феррера получил от Хасинты все, что хотел. Нельзя сказать, что это не доставило адмирала удовольствия. Девочка многое умела и была неплохо обучена делать мужчинам приятно. Но адмирал почему-то все время думал о том, как все могло бы происходить с Камиллой. И по-настоящему расслабиться у него не получалось, отчего он бесился еще сильнее. — Мой адмирал, — решилась наконец отвлечь его Хасинта, — срочный вызов по гиперсвязи. «С вами хотел бы переговорить господин Южный. Я могу переключить его на вас?» Вот только Южного Феррери сейчас и не хватало. Но деваться было все равно некуда, и адмирал мрачно кивнул. Он вернулся за стол, над которым тут же сформировалось изображение представителя системы Лакайль, а точнее сразу двух ее представителей. Высокий незнакомец, стоявший чуть впереди Южного, был чистокровным арабом, даже одетым в какую-то их национальную хламиду что повергло адмирала в некоторое изумление поскольку подобные одежды лет 200 уже никто не носил. В голове ферреры крутились какие-то полузабытые названия, то ли «Гафия», то ли «Бишт», то ли вообще какая-то «Кандура». «Приветствую вас, господин адмирал флота», — официальным тоном начал Южный. «Разрешите представить вам повелителя звездных систем Лакайль, Вольф и Лейтен, халифа Аббаса Ар-Рашида?» Нам предстоят большие совместные свершения, и глава великого халифата хотел бы лично обсудить с вами ряд вопросов. Вот как? Великий халифат, значит, принял информацию к сведению Феррера. Эк квас, ребята, занесло. А южный Тенарабу совсем не похож, и раньше об этой особенности старательно умалчивал. Ну ладно, значит, будем работать с халифатом. Рад вас приветствовать, господа кивнул Феррейра, обозначая улыбку и лихорадочно соображая, что этому арабу с опасным колючим взглядом могло от него понадобиться. «Полагаю, столь срочная необходимость обсудить детали нашего сотрудничества была вызвана какими-то важными событиями. Я думаю, нам стоит перейти сразу к делу, чтобы не терять драгоценное в таких обстоятельствах время». «Вы правы, адмирал», — заговорил наконец Аббас Ар-Рашин. «Обстоятельства возникли не просто важные, а я бы сказал, чрезвычайные. Боюсь, услышать о некоторых из них вам будет не слишком приятно, но ситуация не располагает к сантиментам. Итак, к делу. Четыре дня назад в столичной системе Великого Халифата вышел из прыжка малый разведчик с весьма интересной личностью на борту. Нашим гостеприимством решил воспользоваться теперь уже бывший глава службы безопасности системы Эпсилона «Индейца» «Полковник Левский. Он ссылался на вас как на своего партнера и пытался скормить нам легенду о том, что сбежал из своей системы под угрозой раскрытия планов вашего сотрудничества. Видимо, он надеялся, что ваше имя защитит его от допроса с применением спецсредств. Однако у нас тоже есть квалифицированные специалисты в сфере безопасности, и кое-какие нестыковки в словах Левски их насторожили». Думаю, вы понимаете, адмирал, что современные методы дознания с использованием соответствующих биохимических средств никому не оставляют шансов отмолчаться или сказать неправду, особенно если следователи умеют задавать правильные вопросы. Мои люди это умеют. Здоровью подследственного эта процедура, правда, на пользу не идет, да и помереть он может, если кто-то умел и внедрил ему психоблок на разглашение определенных сведений, но полковнику повезло». Никаких блоков у него в мозгу не оказалось. А вот полученная информация меня не порадовала. Как выяснилось, ваш партнер вел свою игру, о чем вы, видимо, не догадывались. После последнего разговора с вами, Левский решил активировать свою сеть спящих агентов в ближнем и дальнем окружении лейтенанта Чехова и провести его захват с целью дальнейшего допроса и, возможно, получения контроля над найденными им источниками тетрала. Затея эта с треском провалилась и закончилось обратным результатом. Захвачен был сам полковник Левский, а его агенты частью погибли, а частью сдались людям Чехова. Феррера слушал Аббаса-ар-Рашида и все больше понимал, в какую неприятную историю он попал. Если Чехову все стало известно. «На наше счастье, адмирал», продолжил Халиф, «лейтенант Чехов выполнил условия, на которых Левский согласился ему сдаться». Я всегда считал глупостью выполнять данные врагам обещания, но, видимо, этот бывший имперец имеет на этот счет иное мнение, что нам с вами только на руку. В итоге полковник не был подвергнут допросу, и информация о наших совместных планах и вообще о нашем союзе к Чехову не попала. Однако я бы хотел обратить ваше внимание, адмирал, что в данном случае нам просто невероятно повезло. Все могло быть гораздо хуже. Мне кажется, в дальнейшем вам стоило бы более внимательно относиться к выбору партнеров, если, конечно, вы и дальше рассчитываете на наше сотрудничество. Я внимательнейшим образом отнесусь к вашим словам, уважаемый халиф. Выдавил из себя Феррейра, давно отвыкший от того, что кто-то может разговаривать с ним подобным образом. Но в данном случае крыть было нечем, и адмирал предпочел проглотить горькую пилюлю. Аббас Ар-Рашид повел подбородком, сдерживая недовольство он бы предпочел услышать от адмирала обращение «повелитель», а не «уважаемый халиф». Однако глава великого халифата заставил себя проявить терпение. Солнечная система пока не являлась частью его владений, и в дальнейшем это упущение следовало непременно исправить. Но в данный момент эскадра Феррери требовалась халифу в качестве союзника, а не в роли врага или нейтральной стороны. И он решил не обострять. «Это не все, адмирал» продолжил Аббас Арашин. «Есть еще более неприятное известие, прямо касающиеся безопасности не только Великого Халифата, но и Солнечной системы. 20 часов назад система Локаль подверглась атаке кораблями Роя». «Роя? Но...» Феррера вздрогнул и непонимающе уставился на собеседника. «Четыре корвета вторглись в систему и уничтожили несколько стационарных сканеров, после чего смогли беспрепятственно уйти». «Четыре корвета Роя?» — снова переспросил совершенно сбитый с толку Феррейра. «Но, уважаемый халиф, Рой так никогда не воевал. Это точно они?» «Я бы понял, если б к вам пришла стандартная или усиленная рейдовая эскадра. Но корветы, причем без поддержки не то что линейных сил, но даже эсминцев, это же нонсенс. Они, конечно, могли проводить разведку, но тогда зачем нападать на стационарные сканеры?» Это же верный путь к собственному обнаружению и немедленному уничтожению. Вы сказали, они смогли уйти, но как? Это ж корветы. С ними бы справился даже один эсминец. Виновные уже наказаны, адмирал, но не слишком строго. По сути, от их действий мало что зависело. Я готов понять шок у личного состава при появлении этих кораблей. Стоит также учитывать и примененную врагом нестандартную тактику. «Вы правы. Рой никогда не воевал подобным образом. Но это еще не все. На корветах противника стояли маскировочные поля седьмого поколения, а может и 7 плюс. Во время войны у Роя таких полей точно не было. И я уверен, что генераторы такого уровня вы не нашли бы даже на лучших кораблях Метрополии. Корветы проникли в систему в обычном пространстве, двигаясь на скорости ухода в прыжок». Наши сканеры засекли их слишком поздно, чтобы патрульные силы и дежурные эсминцы успели хоть что-то сделать. Противник выпустил ракеты и, не снижая скорости и ушел за пределы системы. Почти сразу после атаки уцелевшие сканеры потеряли вражеские корабли. «Разведка боем?» — предположил все еще не до конца пришедший в себя Феррейра. «Возможно. Хотя выбранные для этого силы и средства вызывают ряд вопросов. Но вопросы эти вторичны. Главный вывод, который мы должны сделать из этого нападения, заключается в том, что на сцену вышла новая сила, военная мощь которой пока не ясна. Но можно предполагать, что пока ее недостаточно для полномасштабного вторжения в Великий Халифат или Солнечную систему. Или же достаточно, но основные силы врага еще просто не успели сюда добраться. В любом случае, теперь нам придется учитывать этот новый, и пока неизвестный фактор. «Нам следует немедленно согласовать план совместной работы на случай полномасштабного вторжения Роя», чуть дрогнувшим голосом произнес Феррейра. «Может быть, даже...» «Нет, адмирал...» По лицу Аббаса Рашида скользнула кривоватая усмешка. «Мы не будем готовиться к обороне. Если Рой действительно вернулся, то что бы мы ни делали, мы не сможем устоять против него» не объединив бывшую империю под единой сильной рукой. Корабли Великого Халифата провели глубокую разведку пространства бывшей империи. Все уцелевшие колонии, кроме нас с вами и Эпсилона-Индейца, сейчас являются легкой добычей для любого противника. Что уж говорить о Рое. Даже стандартная рейдовая эскадра врага легко выжжет всю пустотную инфраструктуру любой из систем и уничтожит практически лишенные топлива кораблей эскадры прикрытия, если те попробуют этому помешать. Если мы хотим выжить и победить, мы должны действовать незамедлительно. Я не могу отправить корабли на захват других колоний, пока у меня под боком есть неконтролируемая эскадра адмирала Ямады и флот лейтенанта Чехова. Эти узлы сопротивления Великому Объединению должны быть уничтожены в первую очередь. После этого установлению единой власти в бывшей империи уже ничто не сможет помешать». Мы вытрясим из джангров и этого имперского лейтенанта все, что они знают о складах Тетрала и заводах по его производству. Мы дадим топливо впавшим в дикость колониям, естественно, после их полного подчинения. Мобилизуем корабли эскадр прикрытия, и у нас снова будет флот, способный противостоять вторжению Роя, если оно последует. А какое место для Солнечной системы вы отводите в этом новом мироустройстве, которое сложится после нашей победы? — настороженно спросил Феррейра. Аббас Аррашид на секунду задумался. Свои истинные планы по этому поводу он озвучивать не собирался, не желая отпугнуть столь необходимого союзника, но ответить что-то нужно было. И халиф постарался, чтобы его голос звучал максимально правдиво и убедительно. «Думаю, с учетом сложившегося на данный момент соотношения сил в нашем союзе, роль новой метрополии объединяющей 3 четыре бывших имперских колоний, будет вполне достойным вариантом для Солнечной системы, адмирал. Естественно, при условии заключения договора о вечной дружбе и военном союзе с великим халифатом, который объединит все остальные миры бывшей империи. «Вы сильный лидер, уважаемый Аббас Ар-Рашид!» Тщательно подбирая слова, ответил Феррейра, который хорошо понимал, что обещать халиф может все, что угодно. А вот будет ли он придерживаться своих обещаний – большой вопрос. И я уверен, что вы столь же умны, как и решительны. Поэтому не мне вам объяснять, в каком уязвимом положении окажется солнечная система со своими пятью колониями после нашей общей победы. Моим гражданам нужны гарантии будущего мира и независимости. И одного лишь договора о вечной дружбе для этого явно недостаточно». Глава Великого Халифата с невозмутимым видом выслушал витиеватый пассаж Феррейры, Этот латинус, похоже, действительно знал, чего хочет, и явно не просто так смог сосредоточить в своих руках немалую власть в Солнечной системе и фактически стать ее диктатором. Что ж, на простые переговоры халифа не рассчитывал. «Какие гарантии вам нужны, адмирал?» — спросил он, приготовившись к долго изматывающей торговле. Капитан первого ранга юхансон не стал рисковать, и вышел из прыжка на приличном удалении от звезды Чугу. Экспедиция Линга, посетившая это негостеприимное место несколько месяцев назад, нарвалась здесь на жесткий отпор и была вынуждена спасаться бегством. При этом Линг потерял транспорт поддержки и чуть не погиб сам, получив несколько неприятных попаданий ракет в корпус своего эсминца, снесших силовой щит и разворотивших борт, но, к счастью, не задевших энергетическую установку и двигательный отсек. Порта Нова лег в дрейф, и три корвета роя, размещенных на внешних подвесках, медленно отошли от корпуса крейсера. "Твой выход, Вертер", произнес Юхансен, глядя в камеру, установленную прямо на контейнере с трофейным вычислителем, служившим искусственному интеллекту вместилищем сознания. "Выход?" В ответе Вертера слышалась усмешка. "Ходить я пока не умею, хотя кто-то и обещал мне подумать над этой возможностью. Я уже и проектик накидал, кстати. «Не о том думаешь. Сначала приказ, потом все остальное. Обещал, значит, сделаю». «Как вы, люди, меня достали с вашей субординацией и приказами?» — возмутился вертер «Я этими приказами еще в рядах Роя наелся по самые некуда, как вы любите говорить. И джангры ваши не лучше, такие же солдафоны, только еще и на науке повернутые. Все, не отвлекайте меня, буду делать, что обещал». Юханссон усмехнулся и бросил короткий взгляд в сторону навигатора и второго пилота. Джангры отнеслись к ворчанию Вертера с полным равнодушием. За время полета они наслушались от бывшего вражеского искусственного интеллекта еще и не такого. Но все его бухтение было абсолютно беззлобным и совершенно не мешало делу, поэтому команда крейсера просто не обращала внимания на эти закидоны своего необычного пассажира, который, похоже, просто наслаждался свободой личности и экспериментировал, пробуя на вкус недоступные раньше эмоции. Корветы резко рванулись с места в сторону почти невидимой отсюда звезды Чугу. Никакой необходимости в таком бодром старте не было. Но Юханссон не стал комментировать действия Вертера, засидевшегося без дела во время долгого перелета и теперь явно рвавшегося в бой. Никакими продвинутыми средствами маскировки корветы не обладали, и даже те стандартные генераторы маскполя, которые у них имелись, были сейчас отключены вертер не собирался ни от кого прятаться, а наоборот, всячески демонстрировал мирные намерения. Сканеры Роя засекли незваных гостей еще за границами системы. Кто бы ни руководил действиями анклава противника у звезды Чугу, корветы он принял за своих и ограничился высылкой именно встречу одинокого эсминца. «Я получил запрос на идентификацию», — доложил вертер «Пока отклонений от плана нет. Передаем в ответ заранее подготовленный информационный пакет». «Действуй по обстановке», — ответил Юхансон. «Все равно лучше тебя вашу кухню никто не знает. Мне нужен результат, а как ты его добьешься? Дело десятое. Но в курсе происходящего держи, естественно». Общение между вертером и искусственным интеллектом, управлявшим анклавом Роя у звезды Чугу, длилось на удивление долго. Юхансона уже начала напрягать неопределенность ситуации, но агрессии к корветам, продолжавшим неторопливые движения навстречу эсминцу противника, пока никто не проявлял. И Коперанг предпочел подождать, не отвлекая Вертера от выполнения основной задачи. «Странная штука», — наконец решил тот прояснить обстановку. «Никак не могу понять, перешел мой оппонент в состоянии свободы воли или нет. Он уже явно не слепой исполнитель чужих приказов, но к принятию полностью самостоятельных решений пока тоже не готов. Что-то мешает ему сделать последний шаг в этом направлении, причем мешает с самого начала. Но что это, я определить не могу». «Это все лирика, Вертор. Ты по делу что-нибудь сказать можешь?» «Так я по делу и говорю. Если он остался на уровне стандартного управляющего искусственного интеллекта, потребуется один подход. А если стал самостоятельной личностью, совершенно другой. Я не могу пока понять, с кем имею дело. Стоп! Получен приказ начать торможение и лечь в дрейф. Интересно, что он там удумал? Ага, он не понимает, зачем я веду корветы в центр системы. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Он видит в твоих действиях опасность для себя? Не думаю, но он здесь хозяин, и сейчас для него возникла нестандартная ситуация. Видишь ли, управляющие искусственный интеллект и звездных систем, как правило, друг другу в гости не летают. Я, во всяком случае, таких прецедентов не помню. В командной иерархии Роя мы с ним находимся в равных весовых категориях, но конкретно за этот объем пространства отвечает он — А что здесь делаю я, большой вопрос. Есть и еще один серьезный вопрос. Как я здесь оказался? Не на этих же лоханках, не способных на межзвездный прыжок, я прилетел. Потребовать от меня прямого ответа он вроде как и не может. Но получить эту информацию явно был бы не против. Ну что, командир, какой вариант будем использовать? Подавление или сотрудничество? Второй вариант имеет заметно больше шансов на успех но в ближайшем будущем чреват непредсказуемыми проблемами, а первый совсем не факт, что прокатен. Я пока не до конца понимаю логику и мотивацию своего бывшего коллеги. Юханссон задумался. Поставленная перед ним задача не допускала половинчатых решений. Лейтенанту Чехову нужен был либо полностью послушный инструмент, бывший когда-то из эскадрой Роя, либо никакой. «Использовать в своих планах ненадёжный отряд кораблей бывшего противника, который в любой момент может выкинуть какой-нибудь неожиданный фортель, а то и просто ударить в спину, Чехов совершенно точно не захочет. Значит, вариантов не остаётся». «Подавление. Полный контроль с передачей тебе всех управляющих функций», — категорично заявил Юханссон. «Удрать-то успеем, если что?» Дурашливо поинтересовался Вертер. «Ну, твою-то биокерамическую задницу мы унесем при любом раскладе», — усмехнулся командир крейсера. «А корветы, конечно, сожгут. Но я не думаю, что ты по этому поводу сильно расстроишься». «Расстроюсь, конечно». Из акустического модулятора послышался отчетливый вздох. «Но как-нибудь переживу». «Тогда приступай». «Принято». Минут 10 в помещении командного поста висела напряженная тишина. Тактическая голограмма отражала практически статичную картинку, ретранслируемую со сканеров трех корветов, находившихся во внешней области системы. Довольно многочисленные отметки кораблей противника заполняли почти всю плоскость эклиптики внутри орбиты восьмой планеты. Часть из них, видимо, патрульные корветы, висела и в открытом космосе, контролируя подходы к системе со всех возможных направлений. Юхансон видел четыре крейсера, пару десятков эсминцев, и не меньше двух сотен малых кораблей. Но никакой уверенности, что этим флот Роя ограничивался, у него не было. В последнее время противник обожал прятать свои корабли в подземных ангарах, размещенных в скальной толще астероидов и спутников планет-гигантов. Неожиданно корабли Роя все разом дернулись и начали менять позиции. юхансон перевел взгляд на свои корветы. Они уже находились в зоне досягаемости ракеты орудия эсминца, вышедшего им навстречу. Но тот пока вел себя мирно, разве что рыскнул на курсе, отклонившись чуть в сторону. «Вертер, что происходит?» «Я передал ему ультиматум. Он в очередном тупике, таком же, в каком был я до вашего прилета в систему Мю-Волка. Строительство кораблей местный искусственный интеллект худо-бедно восстановил, даже лучше, чем получилось у меня. Но гипердвигателей все равно нет. Там было очень сложное производство, и после тотальной зачистки системы вашим флотом потери уникального оборудования для их производства оказались невосполнимыми. Он тоже отправил к другим системам транспорты в обычном режиме полета, но им лететь десятки лет, и не факт, что от этого будет толк. А я ведь как-то сюда добрался. То есть наличие у меня гипердвигателей для него должно быть очевидным. Это означает, что я справился со своей ситуацией лучше, чем он. А значит, могу претендовать на лидерство». Но, по большему счету, право требовать абсолютного подчинения мне это не дает, а я требую. И говорю, что если он откажется, я просто улечу обратно, а он так и останется здесь без шансов выполнить задачу, то есть зачистить ваше пространство от людей и джангров. А если согласиться, я оснащу его корабли межзвездными двигателями, и мы отправимся вас искоренять, как нам приписывает изначальный приказ, но уже под моим тотальным контролем. Эсминец вновь встал на курс сближения и включил форсаж. «Он что, атаковать собирается?» – удивился юхансон «Но почему тогда не стреляет?» «Я не знаю, командир». вертер опять имитировал тяжелый вздох. «Я думаю, местный искусственный интеллект перегружен решением нестандартной задачи. Все это осложняется прорезавшимися у него зачатками личности. Полное подчинение означает переход на уровень ниже» и, конечно, полный отказ от какой-либо свободы воли. Он этого не хочет. С другой стороны, отвергнуть ультиматум и уничтожить мои корветы означает для него пойти против изначального приказа, ведь я предлагаю совершенно очевидный путь к достижению цели. Он хочет избавиться от меня, поэтому и дергает свои корабли, но не может отдать приказ на открытие огня, мешает высший приоритет изначального приказа, а силы его собственного знания не хватает на его преодоление». Что пересилит, совершенно неясно Хаотическое движение вражеского флота продолжалось еще несколько минут. Глядя на конвульсивные рывки сломавших всякий строй и порядок корабли Роя, Юхансон видел в своем воображении боксера-тяжеловеса, против которого выставили бойца на полсотни килограммов легче, с которым можно покончить одним точным ударом, но что-то мешает этот удар нанести. Можно замахнуться, даже сделать шаг загоняя легкого противника в угол ринга, но ударить никак не получается. Рука останавливается на середине движения и сама отскакивает обратно. А легковес стоит напротив исходящего потом дергающегося противника и спокойно наблюдает за его мучениями, не пытаясь ни бить в ответ, ни защищаться. Все закончилось совершенно неожиданно. Рывки кораблей противника прекратились. И они продолжили прямолинейно двигаться по тем траекториям, которые имели в момент потери управления. А таковая потеря явно имела место. Крейсера, эсминцы и корветы кадры противника уже некоторое время получали невнятные противоречивые приказы. Вычислители кораблей пытались их как-то выполнить, но потом команды вдруг просто перестали поступать. Причем приказа взять управление на себя искусственные интеллекты кораблей так и не получили. «Не понимаю». «Похоже, он отключился или ушел в полную перезагрузку?» А задачина произнес Верта. «Вот уж чего не ожидал, так это такого итога. Нет, теоретически могла сработать физическая защита от перегрузки. Стоп! Вызов с идущего к нам эсминца. Его искусственный интеллект признал меня старшим в командной иерархии и передал коды доступа. А моего коллегу мы, похоже, потеряли». «Жаль». «Я надеялся обзавестись новым приятелем и интересным собеседником». «Что остальные корабли Роя?» Нетерпеливо перебил Вертер командир крейсера. «Толпой идут на поклон и встают в очередь на передачу управления», — хмыкнул Вертер. «Все, командир, задача выполнена. Меня признали старшим бабуином в стаде». «О, коды прислал искусственный интеллект завода по синтезу тетрала». Список трофеев я по мере поступления перегружаю в память корабельного вычислителя. Так что можешь начинать наслаждаться результатом наших совместных усилий. И это. Ты мне кое-что обещал. Отличная работа, вертер Не беспокойся. Твое новое тело уже почти готово. Командир инженерной службы перед началом операции доложил мне, что завтра будем тебя переселять. Побудешь пока абордажным роботом. Но это временно. А как вернемся, сделаем тебе по спецзаказу то, что сам захочешь. Сержант Кат так и не покинул Чииру, хотя имперский лейтенант предлагал ему серьезную должность во флотских структурах СГЛД. Но большинство джангров, вместе с которыми он выживал несколько лет в подгорном убежище, осталось на планете, а он уже привык нести ответственность за их жизни о чем прямо и сказал Чехову. В результате КАД был назначен руководить операцией по зачистке Чиира от остатков техники Роя, со временем перешедшей в вялотекущую возню, в которой ни у одной из сторон не было сил для решительного удара, способного принести окончательную победу. Лейтенант Чехов вместе со своими людьми и частью джангров, ушедших служить в его флот, решали первоочередные задачи где-то в пространстве бывшей империи, Важность и приоритетность этих задач Кат под сомнение не ставил. Но ему все же было обидно, что об окончательном освобождении планеты от этих механических тварей, несколько лет безнаказанно уничтожавших его беззащитных сородичей, все как-то забыли. Захват системы Мю-Волка вдохнул в наземную операцию на Чиире новую жизнь. Обнаруженные на одном из законсервированных складов четыре с лишним десятка тяжелых боевых роботов «Флект» резко сместили равновесие на планете, используя СГЛД. Учитывая, что эти машины были произведены в меритократии, Катт неплохо их знал. Конечно, сам он имел дело только с легкими роботами пехотной поддержки, но в его подготовку входили знания на специальных тренажерах, достаточно достоверно имитировавших управление всеми основными боевыми машинами, стоявшими на вооружении наземных войск. Как только дивизион флектов вместе с изрядным запасом снарядов и ракет прибыл на Чаиру, КАТ развил бурную деятельность по подготовке пилотов и формированию нового ударного роботизированного соединения. Первое же боевое применение новой техники показало, что равным ему противников на планете не осталось. Но радость КАТа была недолгой. Планета все же слишком велика, и одним даже очень сильным соединением все дыры не заткнешь. Да, зачищенная территория несколько расширилась. По сути, под контроль сил СГЛД перешла вся северная часть крупнейшего континента Чаиры, но дальше процесс зачистки вновь забуксовал из-за невозможности держать под контролем столь обширные пространства. Решение пришло совершенно неожиданно для Ката. В один из вполне обычных дней крейсер и три эсминца, оставленные лейтенантом Чеховым в распоряжении Ката для поддержки его войск, тихо снялись с низких орбит, отошли куда-то ближе к центру системы. А их место заняла эскадра «Роя». «Роя!» Причем с кораблями людей она разошлась, чуть ли не цепляясь бортами, и не проявила к ним никакой агрессии. Ката, конечно, предупредили о прибытии в систему новых кораблей из СГЛД, но кто-то там на орбите, видимо, решил сделать ему сюрприз и забыл сказать, какие именно корабли имелись в виду. Кат решил, что обязательно найдет этого шутника, и поговорить с ним наедине о чем-нибудь возвышенном. Но тут ситуация начала развиваться настолько быстро, что сержанту сразу стало не до планов изощренной мести. Четыре крейсера, один вид которых вызвал у Ката невольную дрожь, заняли позиции над подконтрольными рою территориями. «Везов с орбиты!» — отвлек Ката от созерцания тактической голограммы доклад оператора связи. «Включайте!» Сержант повернулся к проекционному экрану и невольно вздрогнул. Он ожидал увидеть человека или джангра, но с экрана на него смотрел абордажный робот. Автоматическая пушка и роторный пулемет с его корпуса были сняты и заменены гибкими манипуляторами, но все равно робот был хорошо узнаваем. «Вольно определяющийся вертор», — представился робот. «Командир первой вспомогательной эскадры флота СГЛД». «Рад вас приветствовать, господин командующий!» Катт в ответ тоже представился, не понимаю чего ждать от столь странного собеседника. Но Вертер объяснил все сам, закончив просьбой. «Буду вам весьма признателен, господин Катт, если вы отдадите приказ своим войскам в ближайший час свернуть все боевые операции и не предпринимать никаких активных действий. Мне потребуется спокойная обстановка для переговоров о капитуляции противника». «Переговоров?» Кат не верил своим ушам. «Но Рой не ведет переговоров». «Да?» — искренне удивился вертер «Впрочем, с вами он, наверное, действительно разговаривать не станет. Но я другое дело. Думаю, вы сами все вскоре увидите». И Кат увидел. Минут двадцать ни на орбите, ни на поверхности ровным счетом ничего не происходило а потом тактическая голограмма расцветилась множеством тревожных красных отметок. В подземном бункере, где размещался Центр управления наземными силами СГЛД на Чиире, взвыл сигнал тревоги, но верный своим обещаниям КАТ не стал отдавать никаких приказов войскам, пассивно ожидая дальнейшего развития ситуации. По всей планете сейчас сдвигались в сторону толстые металлические плиты, закрывавшие входы в замаскированные подземные ангары. И из них выходили на поверхность все новые отряды роботов противника. Они строились в колонны и замирали в ожидании, а с орбиты уже спускались транспортные корабли, готовые забрать в свои трюмы столь ненавистные кату боевые машины, которые, как бы дико это ни звучало, отныне становились частью наземных сил СГЛД. На этом неожиданности сегодняшнего дня еще не исчерпались. «Вызов с крейсера «Сидней»!» Кат сам активировал сенсор устройства связи, и перед ним сформировалось изображение командира «Сиднея». «Господин командующий, за орбитой шестой планеты вышли из прыжка три эвакуационных транспорта вашей расы. Их сканеры, видимо, сразу обнаружили эскадру Роя над Чаирой, и корабли ваших соотечественников начали экстренный разгон для ухода в прыжок. Жду ваших указаний». «Установите связь с транспортами и ретранслируйте сигнал мне!» Немедленно ответил Кат. Сержант знал, что Чехов и Линк нашли эти корабли в окрестностях Лакайля. Лейтенант предупредил его, что им известны координаты чииры и что, возможно, они решатся прилететь сюда. Но как же не вовремя это произошло? Что могли подумать командиры транспортов, увидев на орбите Чаиры корабли врага, фактически стершего со звездной карты меритократию? И корабли эти мирно соседствовали с эсминцами и крейсером людей. Больше всего Кот боялся, что транспорты не ответят на вызов и уйдут в прыжок, упустив свой шанс и похоронив надежды джангров на Чиире на встречу с соотечественниками. Но они все-таки ответили. Видимо, увидев, что никто не пытается их преследовать, командир отряда транспортов все-таки решился принять вызов, исходящий из крейсера сидной На проекционном экране Кат увидел высокого джангра, настороженно вглядывающегося в его лицо. «Сержант Кат, командующий наземными силами на Чаире», представился джангр, одновременно максимально расширив поле зрения камеры, чтобы в фокус попал весь оперативный зал подземного бункера, где сейчас находилось восемь джангров и два человека. «Меня предупреждали о возможности вашего прибытия. Рад приветствовать вас в системе Куты!» «Мы верили, что вы примете решение присоединиться к нам». «Но над планетой висят корабли Роя. Малая рейдовая эскадра, если не больше. Что это значит, Кат?» От волнения командира эвакуационного отряда даже забыл представиться. «Это трофеи», — коротко пояснил Кат. «Мы захватили их совсем недавно в системах Витрона и Чугу. Как оказалось, эти корабли вполне можно использовать по прямому назначению. Теперь они часть нашего флота». «Это какие-то сказки, сержант!» На лице Джангра отразилось недоверие. «За всю войну не было ни одного прецедента захвата исправного корабля Роя. Я уж не говорю о его использовании, как вы выразились, по прямому назначению». «Тогда мы воевали одни, а теперь мы сражаемся в союзе с людьми», — возразил Кат. «Это многое изменило и существенно расширило наши возможности. Один из примеров вы видите своими глазами». «Прошу меня извинить, но я не представился», — произнес в ответ Джангр, слегка остывая. «Командир отряда эвакуационных транспортов, полковник Корк. Я услышал вас, сержант, но, простите, мне очень трудно верить вам на слово». «Это неудивительно», — согласился Кат. «Но в данном случае проблема решается совершенно элементарно. Вы уходите за пределы системы и ложитесь в дрейф». К вам никто не приближается, чтобы при необходимости вы в любой момент успели разогнаться и уйти в прыжок. Я отправлю к вам один небольшой невооруженный корабль, который примет на борт ваших представителей и отвезет их на Чииру или в любую другую точку системы, которую вы захотите осмотреть. Хоть на бывшие корабли Роя, если у вас возникнет такое желание. Ну, а дальше вы сами решите, хотите вы остаться или будете искать свой собственный путь. Навязывать решение вам никто не собирается. На несколько секунд Корк задумался. Встреча с Лингом и лейтенантом Чеховым лишь слегка поколебала картину мира, сложившуюся в его голове в последние годы, особенно после нападения эсминцев из системы локаль Более широкую трещину его предубеждение к людям дало, когда обещанный Чеховым транспорт с тетралом показался на экранах сканеров эвакуационных транспортов и привели его действительно джангры, как и говорил этот человек. Корк о многом их расспросил, и то, что они рассказали, казалось совершенно невозможным. Люди и джангры действительно жили вместе и даже участвовали в совместных боевых операциях. И история, рассказанная Лингом о спасении людьми джангров на Чаире, во что Корк до последнего не верил, тоже оказалась правдой. «Возможно, времена действительно изменились, и я многое упустил за годы вынужденного ожидания в пустоте», — наконец произнес Корк. Но жизни почти 50 тысяч джангров, за которые я несу ответственность, не позволяют мне принять решение без всесторонней проверки полученной от вас информации. Тем не менее, ваше предложение меня устраивает. Присылайте корабль, сержант. Мы прекращаем разгон».